Он расплатился по счету, встал и подвел компанию Примехонько к белоснежному лимузину. Рисуясь, щелкнул брелком сигнализации и велел «Загружайтесь!» «У папы взял, вас, красавец, побаловать!» «Водительское место слева пусто», — отметила Изабель. «Ах, ну да, это же Япония. Тут шоферы справа. Хотя какой шофер, если он машину сам открывал?» «А кто поведет?» — испуганно взглянула она на Такиши. «Как кто?» — возмутился парень. «Конечно, я». «Но ты ведь пьяный. Брось. Саке, оно слабенькое. Не то, что ваша водка с пивом. Давайте, давайте, прыгайте. Тут ехать два шага». «Он хорошо водить», — ступился друг Такиши. «Не бояться». Но Изабель все равно было страшно. Папа учил ее никогда не садиться в машину, если за рулем не трезвый. И тут вдруг девушка осенила. — Ирка, ты ведь саке не пила? — обернулась она к подруге. — Нет. — И машину водить умеешь? Подростковую автошколу закончила, вождение сдала с первого раза. И мама тебе рулить дает, сама хвасталась. «Нет, — Нет-нет, Изабель, о чем ты? — испугалась Ирина. — Тут движение в другую сторону, я никогда не решусь. И машина длиннющая. Я на такой даже со стоянки не выйду. — Да ладно тебе попробуй, да ведь такой прикол. Потом всем рассказывать будешь. — Тут и такиши подключился. — О, вы умеете водить, тогда, пожалуйста, окажите нам услугу, и сами получите несравненное удовольствие. Коробка-автомат, машина маневренная, послушная. — Да у меня и прав нет. Кому они тут нужны? — отмахнулся молодой японец. — Я боюсь, — продолжала упорство терина Все, — разозлилась Изабель, — еще одно слово, и ты мне больше не подруга. Иришка взглянула затравленно. Атакиша буквально запихал ее за руль, включил зажигание и сказал «Поехали, милая!» «Лиска!» — отчаянно крикнул Ира. «Сядь со мной рядом, я боюсь!» «Ну, перелезай вперед!» — позвал японец. «Сиденье широкое, поместимся!» А Иришка перекрестилась и тронула автомобиль с места. «Поехала!» Сначала робко и осторожно, потом все быстрее и быстрее, «Отлично, лапочка!» — подбадривал Такиши. «Сейчас чуть притормаживай, поворачиваем налево». Девушка слегка не уверена, но исполнила маневр. «Ты гений, ты просто водительский гений!» — разорялся японец. Изабель даже обидно стала. Аира, пьяная от своих успехов, ехала все быстрее и быстрее и, конечно, не заметила, что по пешеходному переходу с японской неспешностью идут люди. Такиши тоже среагировал слишком поздно. «Тормози!» — истошно заорал он. Ирина взвизгнула и вдавила тормоз. Но люди даже и не думали отойти, отпрыгнуть. Идут себе важно, будто утки к пруду, а тяжелая машина сбрасывает скорость удручающе медленно. «Нет ничего хуже, чем сбить человека», — вспомнила Изабель папины слова. И приняла мгновенное решение. Схватилась за руль, резко вывернула его. «Дура!» — воскликнула Иришка и попыталась выровнять машину, но не успела. Лимузин вынесла на тротуар. Запомнилась, как разбегаются прочь пораженные японцы. Мелькнула витрина, зазвенели осколки, а дальше... Наступила тишина. Надя обычно умела держать себя в руках, но сегодня не смогла, — сказала в сердцах. «Ну ты и стерва!» Изабель взглянула виновато, пробормотала. «Я-то здесь причем? «Она сама машину вела?» «Да ладно! За руль ведь ты схватилась?» «Девочки, пожалуйста, не ссорьтесь!» Попросил Дима и участливо обратился к кубинке. «Что было дальше?» «Да кошмар был, самый настоящий!» Горько вздохнула Изабель. «Хорошо, хоть люди не пострадали. Мы расколотили витрину, разнесли весь магазин...» Нас увезли в полицию, сначала четко говорили «тюрьма», потом, к счастью, вмешался консул, нас отпустили под залог. Сообщили, конечно, родителям, тренеру, что тут началось, даже рассказывать не хочу. — А этот таки, шо он не помог? — Нет, — шмыгнула носом Изабель, — он действительно оказался сыном какого-то крутого босса. Тот просто вызверился. Ребенок пьяный, угнал машину, попал в аварию. Про нас говорил, что мы русские шлюхи. А такиши я его на суде видела. Он на нас ни разу даже глаз не поднял. А как Ирина держалась?»